Вот эта новость. Ресторация Астория находилась в самом центре столичной жизни. Здесь всегда стоял гомон людских голосов, возгласов то тут, то там, смех и музыки. Суета и беготня запыхавшихся официантов говорила о том, что посетителей намного больше, чем могли обслужить служащие. Работников не хватало, и они с трудом справлялись. публика в ресторацию приходила разношерстная, людей скапливалось слишком много, ибо желающих провести время раскованной, свободно вдалеке от дома и семьи, в Москве оказалось предостаточно. В воздухе помещения, словно дымовая завеса, повисли резкие, концентрированные запахи съестного в перемешку с алкоголем. Они ударили сыщику в нос, как только он переступил порог заведения. Боже, как же он не любил этот гибрид! «Дома матушка сама каждое лето на даче готовила из вишни наливочку. На стол напиток ставили исключительно по особым случаям», — неожиданно вспомнил Михаил. Он прикрыл платком нос и огляделся. Пробежался взглядом по столикам, но не нашёл своего непосредственного начальника. Стало очевидным, что без помощи в этом заведении ему не разобраться. Хромов направился к официанту и обратился к нему. «Любезный добрый вечер!» «Добрый вечер, господин Иван», — ответил официант, немного притормозив, прислушиваясь к словам сыщика. «Я ищу генерала Волохова из Управления правопорядка. Он должен быть здесь. Сделайте одолжение, сориентируйте меня, за каким столиком встречается господин Волохов со своими друзьями. Простите, что отвлекаю от работы». «Пожалуйста». Господин Волохов не так давно прибыл. Его друзья сняли кабинет партикулея. произнёс молодой парень с французским прононсом. Что в переводе означает «кабинет, кабина». Хромов владел французским. Ему перевод не нужен был, но паренёк не знал и решил уточнить. «Господин, пройдите вглубь, по правой стороне зала, ближе к стене. В отдалении от столиков увидите отдельные кабинки, прикрытые шторками. В одной из них друзья господина Волохова. Генерал — частый гость у нас. Я сегодня обслуживал его друзей. Они приехали ещё днём». Его дождались только сейчас. Подумывали, что на работе не отпустили друга, и он отменил встречу. Собирались уже покинуть ресторацию, а генерал поспел ко времени. Застал их. Благодарю вас за подробное разъяснение, теперь точно не ошибусь. Поищу в нужном направлении. Не заблудитесь, там всё близко. У нас не Франция, кабинки расположены в залах, но в отдалении от столиков. Спасибо, поищу. Михаил следовал в том направлении, как посоветовал официант, и действительно увидел справа в отдалении несколько зашторенных кабинок. Маленькая историческая справка. В XIX веке мода на отдельные будуары в ресторациях пришла в Россию из Франции. Там наличие отдельных помещений являлось отличием кафешантанов от рестораций. Во Франции такие будуары обычно были удалены от многолюдных залов, порой даже для них выделялся второй этаж и отдельный вход, буржуазия таким образом демонстрировала новоприобретенные манеры и свое богатство. Подобные кабинеты играли роль своего рода зыбкой границы между частным и публичным пространством и ассоциировались с глубоко припрятанными тайнами. Как правило, в таких будуарах проводили время представители внебрачных связей или попросту любовники и политики, которым было что скрывать. Проходя между столиками к отгороженным будуарам, Хромов услышал знакомый голос. «Генерал Ларцев? Не может быть. Насколько я осведомлён, у него траур. Наверное, мне показалось, уже чудится». Михаил подошёл к одной кабинке, чуть приоткрыл шторку, так чтобы его не заметили, и увидел трёх довольно упитанных пировавших мужчин. Они с большим удовольствием объедались яствами, к тому времени находились в состоянии сильного опьянения, Волохова среди них не было, и всё же сыщик отважился и спросил. «Господа, добрый вечер. Прошу меня простить. Я ищу господина Волохова по работе, а он с вами встречается, да?» На мгновение непомерно полные щёки собеседников замедлили жевательный акт, и трое мужчин одновременно посмотрели на Хромова помутнённым взглядом. Один из них ещё не дошёл до полного опьянения, поэтому ответил. служивый Тот, кого вы ищете, вышел в уборную и вновь переключился на еду. Сыщик настроился ждать, но как по заказу вернулся Волохов. «Михаил Платонович, вы? Что тут делаете? Вот уж кого не чаял встретить в ресторации». «Вас ищу, господин Волохов. Глава ведомства в ярости. Вы отправили ему неподписанный документ?» «Ах, можно подумать», — махнул он рукой. «Велика печаль». «Давайте документы, чем подписать, распишусь. Никакой трагедии не вижу», — засмеялся генерал. Хромов подумал. «Вот что значит выпивший человек. Иначе рассуждает, ведёт себя и совсем по-другому относится к своим обязанностям». Сыщик быстрыми движениями достал из папки документацию, ручку и протянул начальнику. Тот уложил протоколы свидетельских показаний и отчёт Хромова по текущему делу, На спину одного из друзей наспех черкнул закорючку. «И все дела», — сказал он, смеясь. Разгоряченный крепкими напитками и вкусной пищей, Волохов стал приглашать сыщика к столу. «Михаил Платонович, а может, присядете, поужинаете с нами, а? А то все трудитесь, трудитесь, света Божьего не видите. Благодарю вас, господин Волохов, за приглашение, польщен, но мне нужно вернуться в управление». Глава ведомства дожидается документации с вашей подписью. «Что за срочность? Зачем пороть горячку? Оставайтесь. Я завтра поговорю с вышестоящим начальством и всё объясню. Он человек, поймёт. Между прочим, перед уходом предупредил его, куда путь держу и по какой причине. Я в курсе. Прошу, не настаивайте и не уговаривайте. Остаться не могу, приказ». «Ваша встреча к делу отношения не имеет. Не могу нарушить обещание. Извините, побегу я. Хорошего вам вечера». «Жаль, очень жаль». Волохов был немало удивлён отказом. «Ну что же, поезжайте». Михаил вышел, прикрыв за собой занавеску, и вновь услышал знакомый голос и смех, тот, который заставил его задуматься. Хромов решил уточнить для себя, кто там. Подошёл ближе... и в просвете между двумя шторками убедился в правоте своих подозрений. Генерал Ларцев, не в меру опьяневший, проводил время с очередной пассией, в которой Хромов, к еще большему удивлению, распознал заместительницу убитой Аграфены Спиридоновны. «Вот теперь мне совсем ничего не понятно. Что же это получается? Заместительница Аграфены Спиридоновны — сообщница преступления?» «Если она так легко пошла на связь с супругом погибшей, тогда какая роль отведена генералу в этой игре? Неужели Луговская права, подозревая его в умышленном убийстве супруги? Вот и новые загадки подоспели, и без приглашения», — думал озадаченный сыщик. Настроение окончательно покинуло его, сомнения заполонили мозг. «Неужели я ошибся?» Неужели пропустил что-то очень важное, весомое, то, что могло раскрыть это убийство со всех сторон? Не могу поверить, что изначально выбрал неверную стратегию и план действий. Нет, здесь что-то не так. И это мне предстоит выяснить как можно скорее. Чувствую, что преступник ходит рядом и смеется надо мной. Хромов отошел в сторону, опомнился от своих мыслей и с небывалой скоростью выскочил из заведения. Кучер, как было приказано, дожидался своего господина. «Поехали в управление правопорядка», — скомандовал Михаил. «Слушаюсь, мой господин». В тот же вечер сыщик отдал в руки главе ведомства подписанные документы и с легким сердцем отправился домой. Но мысли не покидали его, терзая и преследуя.